13 студня. Кажется, мои пальцы до сих пор пахнут кровью. Я часа два драил руки щеткой, а все равно вижу и чую кровь. Мерде. Начну по порядку. Да с чего тут начать? Но нужно. Нужно рассказать все, даже если придется писать всю ночь. Только тогда, наверное, смогу заснуть когда передам все бумаги, Вдруг это поможет, и чернила смоют кровь с моих пальцев. Начну прямо сначала, как приехал в усадьбу. Меня приняли как дорогого гостя. И если не считать странного, грубого поведения графа, все было отлично. Но я давно привык к неотесанности ратиславцев и не жду от них ничего другого. Честное слово, Лешка... Просто бриллиант, находка, настоящее сокровище. Порой и не верится, что такой человек может быть Ратиславцем, хотя он самый, что ни наесть, потомственный Ратиславский дворянин. А все Ратиславские дворяне душегубцы, каких поискать. Но случились три приятных события. Во-первых, и размом, Несмотря на все признаки простуды. Я проснулся совершенно здоровым. К счастью, французский. Во-вторых, рано утром извозчик доставил мои вещи. В-третьих, милая Клара обещала помочь в моей работе и провести в ближайшую деревню, а там найти старожилов, которые готовы поделиться бы личками и сказками. В общем, поначалу все шло отлично. Мы с Кларой встретились рано поутру за завтраком. «Мы будем одни», — предупредила она. «Граф уехал, отец уже работает. Анастасия Васильевна так рано не встанет». Сонные слуги налили мне холодный кофе, и, будь я ратиславцем, так выругал бы их последними словами. Но мой отец всегда настаивал на том, что настоящий дворянин не показывает свои чувства, особенно в гневе, и сильную печаль. Поэтому я грустно цедил этот ужасный, отвратительный кофе, пока его не попробовала Клара. Хотя, моему ли отцу учить скрывать чувства? Интересно, получилось ли скрыть ту дыру от пули над входными дверями в главном холле? Не представляю, как матушка объясняет это гостям. Не скажет же она в самом деле правду. «Он стрелял в меня! Мой собственный отец! Создатель! И он еще надеется, что я вернусь?» В общем, я терпел и пил холодный кофе, пока его не попробовала Клара. «Ох, Михаил Андреевич, как же вы это пьете?» — спросила она с нескрываемым удивлением. «Маруся! Марусенька!» Слуги графа в его отсутствии, по-видимому, совсем не утруждают себя ни дисциплиной, ни хорошими манерами. Кларе пришлось самой подняться и сходить за этой Марусенькой, которая, к слову, так и не показалась на глаза, а всучила ей поднос с кофейником. Горячий кофе я в итоге выпил. Но на душе было по-прежнему как-то гадко. После завтрака мы оделись потеплее, Мне выдали сапоги графа. Было ужасно стыдно принимать подачки, но, вспоминая вчерашние мокрые ноги, я смирился со своим позором. И мы с Кларой окунулись в туман на аллее, что вела от хозяйского дома к мосту. Под сапогами хлюпала вода, и вокруг чернела земля с белыми проплешинами. Зима, что казалось, пришла минувшей ночью, стремительно отступала. «Ох!» «Как я не люблю это время!» — выдохнула клуб пара Клара, потирая руки в перчатках. «Не осень, не зима. Сплошная мука!» Согласно народным поверьям, это время Перехода, когда границы между мирами живых и мертвых стерты. В это время начинается охота. Впрочем, у нас в Рдзении верят, что охота наступает позже, после зимнего солнцестояния. Тогда духи ночи и зимы несутся по небу и по земле, и если им встречается случайный одинокий путник, они забирают его душу себе, и он присоединяется к вечному гону. Голые деревья черными скелетами показались из плотного тумана, обступая нас с двух сторон. Наши голоса тонули в пустоте. Я заметил, как Клара посмотрела на меня. У нее очень серьезные глаза и взгляд строгий, точно у учительницы. Не выглядя она такой юной, почти ребенком, я бы точно встревожился от одного ее взгляда. «Господица Клара!» — сказал я, и только потом задумался, что вряд ли Клара благородного происхождения, и ее не стоит называть господицей. Это всего лишь поверье. Я, как фольклорист... «Обязан такое изучать». Она кивнула. «Понимаю. Вы не подумайте, что я деревенская дурочка, Михаил Андреевич. Конечно, у меня никогда не было гувернантки, и я тем более не училась в университете. Но я много читаю. Перечитала уже всю библиотеку графа, а у него много трудов по философии, истории, по точным наукам, даже по анатомии». Если что-то не понимаю, то спрашиваю у отца. А мой отец — настоящий гений. Представляете, я же родилась мертвой, и матушка моя при рождении погибла. А отец смог буквально из мертвых меня поднять. Не представляю, как ему это удалось. Но все говорят, это настоящее чудо». Она запнулась, поджимая губы. Она так старательно изображала из себя взрослую даму, что мне стало смешно и с трудом получилось сдержать улыбку. «Я вовсе не считаю вас деревенской дурочкой, Клара. У вас пытливый ум настоящего исследователя. Буду очень благодарен, если поможете в моей работе. Без вас мне не справиться. Я же совсем не знаю ни местности, ни здешних людей, ни обычаев. Хотя бы подскажите правильное направление» чтобы я понимал, с чего начать». Светлые глаза смотрели недоверчиво. «Я могла бы рассказать вам о Круганово. Мы могли бы начать с этого, если хотите, Михаил Андреевич». Я тут же потянулся за своим дневником, но Клара явно не собиралась останавливаться и пошла дальше, рассказывая на ходу, поэтому ее слова я передаю по памяти. «Надеюсь...» Ничего не перевру. Странное название для усадьбы, не правда ли? Когда я была ребенком и только-только начала учить артиславский язык, Нюра, горничная, не на шутку меня запугала. Я же мало что понимала. Нюра сказала, что курган — это могила. И я решила, что мы живем на кладбище. А еще местные кметы... Они такие суеверные. Вы сейчас увидите, когда мы дойдем. У них все дома в оберегах. На самом деле в Курганово вовсе нет могил. Ни старых, ни свежих. Но посреди поместья здесь, недалеко от аллеи, стоят древние каменные строения. Их два. Но в лесу, если пройти дальше, найдется еще великое множество. Деревенские называют их домовинами. Если не знаете, домовины – это такие домики, которые ставили раньше над могилами вместо знаков создателя. Они действительно похожи на маленькие домики, как скворечники, только ставят их не для птиц, а для человеческих душ. Якобы дух усопшего поселяется внутри. Домовины, которые стоят в Курганово, совсем иные. Они большие размером почти с печь, и не деревянные, а каменные. Местные верят, будто в них живут духи великолесья. Люди более ученые, которым довелось побывать в усадьбе, считают, что это древние захоронения. Правда, останков не сохранилось совсем. Но это и неудивительно, ведь домовины открыты, и любой зверь может пробраться внутрь. Подул ветер, из покачнувшихся ветвей Нам на головы пролилась сталая вода. «Ох!» Клара вжала голову в плечи и нахмурилась так строго, словно готова была отчитать несносный ветер за поведение. Она остановилась, чтобы поправить воротник, и я заметил, как за ее плечом что-то мелькнуло. Порыв ветра рассеял туман, и сквозь его белизну и черноту деревьев проступили размытые очертания здания. «Что это?» «Лаборатория», — она ответила, не оглянувшись, только слегка поведя головой. «И оранжерея». «Лаборатория?» «Граф и мой отец занимаются наукой». Грандиозность строения потрясает. В тумане было не разглядеть крыши, и оттого оранжерея выглядела бесконечно высокой. Стены ее возвышались над деревьями, и даже хозяйский дом показался скромной лачугой в сравнении с этим Исполином. Прошлым днем мы с доктором пришли в Курганово, когда моросило, и я особо не смотрел по сторонам. Клара сделала несколько шагов, а я не мог сдвинуться с места, потрясенный до глубины души. «Доктор, ваш отец Клара был прав. Нигде не видел ничего подобного». Пурганова и вправду особенное поместье. Она не успела ничего сказать. Раздался дребеск, крик, хлопок. А я, ох, мне до сих пор стыдно, припал к земле и закрыл голову руками. Клара, напротив, сорвалась с места, бросилась с в туман туда, откуда послышались крики. Я окликнул ее, но она даже не обернулась. Создатель, надеюсь, никто не заметил моего позора. Я заставил себя подняться, побежать следом. Я звал ее, пытался образумить, а выстрелы продолжали звучать один за другим. Там, мимо длинной стеклянной стены оранжереи, бежал... Создатель, я клянусь, что почти поверил, что это был не человек. Существо настолько странное, уродливое. Оно то припадало на руки, как собака, то подскакивало и бежало, выпрямившись, как человек. Оно прыгало далеко, быстро. А мужчина в сюртуке стрелял ему в спину из револьвера. Клара ловко перескочила через ручей, что тек между аллеей и оранжереей. Я заметил, как она ловко пролезла через разбитое окно прямо внутрь. Мужчина с револьвером оглянулся на меня мельком. «Прячьтесь!» — рявкнул он и сорвался с места, побежал за тем, странным. Мне сказали спрятаться, но я и в этот раз ослушался, остановился, растерянно глядя вслед тому странному, звероподобному существу. А оно вдруг пригнулось, прыгнуло и скрылась в кустах. Его преследователь побежал следом, но куда ему, самому обычному человеку, было до этого существа? Они оба скрылись в зарослях, а я так и остался на месте. Одеревеневший, отупевший. В голове не осталось ни одной мысли, только оглушительный, леденящий страх. «Фата!» — послышалось из оранжереи. Отец. Немецкий. Я дернулся, обернулся на звук. На земле рядом с разбитым окном лежал стул. Из-за острых, точно зубья, осколков выглядывали густые заросли пышных иноземных растений. Под сапогами хрустело стекло. А из глубин оранжереи по-прежнему доносился взволнованный голосок Клары. Она звала отца. Я заглянул внутрь, но залезть вслед за Кларой не осмелился. Она была ниже и, очевидно, куда ловчее, потому что стоило мне податься вперед, как один из острых осколков царапнул по пальто. «Мерде!» — вырвалось у меня. «Как не стыдно, мольё дойче человек. Я оставил с вами мою дочь, а вы сквернослович!» Доктор появился точно из ниоткуда, прямо за моей спиной. Доктор! Я подскочил на месте. «Простите, я клянусь, я никогда. Просто тут такое произошло». «Знаю. Идемте». В левой руке его тоже был револьвер. Правой рукой он достал из грудного кармана ключ, прошел чуть в сторону и вставил его в, казалось бы, совершенно гладкую зеркальную поверхность, которая на деле оказалась дверью. Вход в оранжерею отворился. Вы. Доктор оглянулся на меня, и я прочитал в его взгляде сомнения и догадался, что он не был уверен, где мне будет безопаснее, снаружи или внутри. Но голос Клары, раздавшийся из оранжереи, развеял сомнение. Идемте, повторил доктор и нырнул в заросли диковинных джунглей, что расцвели посреди ратиславских болот. От нашего появления с ближайших кустов. Слетела стая черных, точно смола бабочек. И я едва не врезался в катку, удивленно таращась на них. Внутри оказалось темно. Густые зеленые ветви незнакомых деревьев свисали над нашими головами. Я и вправду точно очутился в другом мире. Только что под ногами хлюпал снег и влажная водянистая почва усадебного сада. Как вдруг вокруг расцвел диковинный сад. Посреди глубокой осени там пышно цвели яркие, до вульгарности пышные цветы. И росли плоды. Такие сочные на вид, такие удивительные, что страшно было их коснуться. Казалось, что страницы моих детских книг о далеких берегах ожили. Но сквозь очарование сказочного леса, сквозь капли росы и душную влагу жаркого летнего дня Промелькнула тьма. Она ощущалась почти физически. Хотя сквозь высокий стеклянный потолок проглядывал рассеянный блеклый свет осеннего утра. Но тени бродили среди широких изумрудно-зеленых листьев, и тревожные звуки раздавались в стороне. Доктор позвал Клару, выкрикнул по чтобы она скорее подошла к выходу, но ее и след простыл. Мы остались в лесу, посреди оранжереи совсем одни. «Доктор!» — не выдержал я, и собственный голос испугал меня, показавшись чужим. Он потонул в густой зелени, растаял в сумраке и тенях. И я, вжав голову в плечи, повторил уже тише. «Доктор, что случилось? Что это за существо? Что вообще происходит?» Тише!" Моль человек. Сердито нахмурился доктор, сводя на переносицы белые, такие же идеальные, как его борода брови. Тише! Знаю, я не герой, что вызовется на дуэль и будет чеголять оружием, но и не последний трус. Тем не менее, среди этих странных деревьев и странных людей, я вдруг ощутил себя беспомощным, как в детстве словно на меня снова попытаются накинуть волчью шкуру, словно я попал в мутный, неясный, горячечный сон. А потом раздался смех. Дикий, безумный, леденящий, от которого мурашки побежали по позвоночнику. Он отражался от стеклянных стен, звенел в осколках росы на листве, в паре, поднимавшемся к потолку. Он кружил голову путаясь среди зарослей. Смех все звенел, звенел. Только на мгновение я поверил, что это была Клара. Но доктор завернул за угол, я за ним, и там, на рассыпанной из поваленной катки земли, заметил следы — волчьи. Я узнаю их где угодно. «Стоять здесь, Микаэль!» — велел доктор, и с щелчком взвел курок. Я дернулся от звука, подался назад, и под моей пяткой что-то хрустнуло. От звука меня передернуло, и невольно взгляд устремился назад, туда, где за листвой скрывалась закрытая дверь. Выход был совсем близко. Но там, в аллеях графского сада, оставалось чудовище. Здесь, в чудесном заморском саду, лишь невидимая тень ужаса. И все же доктор достал револьвер. Он знал, что есть чего опасаться. Я тоже знаю это теперь. Но тогда воображение, проклятое воображение, что мучило меня с самого детства, что изменило всю мою жизнь, что вырвало меня из дома и побудило отправиться на эти болота, оно снова обмануло меня. И откуда-то из глубин моих воспоминаний из самых страшных, диких, чудовищных снов, раздалось. «Мой Вильчик!» И клянусь, я увидел ее, ведьму-волчицу, не посреди заснеженного леса и каменных валунов, не в пещере, а среди пышных цветов, чьи ароматы кружили голову. Она выглядывала из-за листвы, Бледная, ногая, седая. И улыбалась, морща старческое лицо. Светлые глаза сияли отчаянием и яростью. «Мой Вильчик», — повторила она, — «то ты». «Мой волчонок, это ты, польский». Это было похоже на удар по голове. Ноги подкосились. Я попытался схватиться за край катки с растениями, но руки безвольно подогнулись, как вдруг кто-то ударил меня по затылку. Я нырнул назад, и перед глазами закружился стеклянный потолок и расплывчатый желтый круг солнца за редкими облаками и верхушки деревьев, и цветы, цветы. Так душно пахло чужими, дикими, незнакомыми цветами. Меня подхватила неведомая сила и плавно опустила на пол. Померк свет. Я остался лежать, задыхаясь от душного аромата заморских цветов. Как вдруг запахло собачьей шерстью. Нет. Волчьей. Я помню. До сих пор помню этот запах. По груди скользнуло что-то теплое, легкое, и на бедра сверху кто-то опустился. Не старуха. Кто-то другой. Я знал это, даже ослепнув. А шеи коснулся холод. Я замер, и кровь в голове застучала так громко, что казалось, можно было оглохнуть. «Он воняет!» — послышался в стороне голос. Я узнал его даже спустя одиннадцать лет. Я не мог его забыть. Ведьма-волчица. Если я окончательно не сошел с ума, то, клянусь, это была она. Железом и камнем, городом. Перед моими глазами все еще стояла чернота, тело не слушалось. Но я ощутил, как вес с бедер чуть сместился, и некто, некто, от кого пахло хвоей, землей и шерстью, наклонился к моему лицу. Щеки коснулось прядь чужих волос. Я вздохнул, уловив новые оттенки запахов и стараясь их запомнить. Крапива, лопух и прелая осенняя листва. Восхитительно. Это не сон. Не описать словами, какое чувство облегчения я испытал в этот момент. Все мои страхи, все сомнения развеялись. Она — не сон, не бред, не горячка, не видение. Она существовала. И все мои поиски, все странствия, все прожитые годы оказались не напрасны. Нашел. Наконец-то. Меня точно ударило молнией, и я едва сдержался, чтобы не закричать от радости. «Безумец! Какой же я безумец!» «Убей его!» Издалека, точно из другого мира, раздался голос ведьмы-волчицы. Лезвие ножа скребнуло по оголенной шее. Я судорожно выдохнул. Мне грозила смертельная опасность, но сердце трепетало от счастья. Не глазами, потому что зрение по-прежнему не вернулось, но душой... Я словно увидел ее. Светлую, нежную, неземную, сотканную из солнечного жара и зимней стужи, что сливались воедино. «Ты прекрасна!» — прошептал я, пусть и не видел ее. Мне хватало ласки волос на лице и жестокого клинка у шеи. В глазах все еще было черно, И я мог только молиться, чтобы увидеть ее, живую, из крови и плоти. Ни видение, ни сон, ни воспоминания. Настоящую девушку. Но мне остались только ощущения и тепло чужого тела, и тяжесть на моих бедрах, и запахи, эти запахи полей и лесов, и болот, что обволокли меня и отгородили от всего остального мира невидимой стеной. Но вдруг пропал холод лезвия. Исчезли запахи, раздался шорох, и пропала тяжесть девичьего тела. Шаги. Я хотел закричать, вскочить, схватить, умолять. Я так хотел поверить. Убедиться, узнать точно наверняка, что это не сон, не очередное видение. Но она снова исчезла. А я потонул в душных ароматах цветов, и пол подо мной закружился, завертелся. Все исполинское здание оранжереи поплыло в сторону, и меня потянуло вместе с ним. Я вынырнул из небытия так же резко, подскочил. Присел прямо на полу. Клара отпрянула, вытянув руку с нюхательными солями. «Михаил Андреевич!» Удивленно выгнула она брови, и я не сразу заметил в ее глазах беспокойство. «Вы в порядке?» «Где она?» Точно бешеный, я крутил головой и все повторял одно и то же. Подскочив на ноги, я заметался среди кадок, и доктор вместе с тем мужчиной который преследовал сбежавшее существо, ловили меня среди грядок и клумб. Доктор кричал на меня, ругался грязно то на Лайтурском, то на Ратиславском, то вообще на Траутосском. Но я не мог успокоиться, пока Клара не выскочила мне навстречу, не схватила за руки. «Мишель!» В этом дружеском для меня обращении, ведь так меня обычно зовет Леша, и другие ребята из университета. Было что-то, от чего я, наконец, прислушался. Точно протрезвел. «Мишель!» — строже повторила Клара. «Вам нельзя! Вот так! Вы ударились! Вам надо срочно сесть!» «И дать мне осмотреть вас!» Звенящим от гнева голосом добавил доктор, выбегая из зарослей. «Два!» Два удара по голове за два дня подряд. Вы вообще понимали? Это же кошмар! Кошмар!» Точно растеряв все силы и огонь, я опустился на табурет, который тут же любезно подставили. Все суетились вокруг, задавали вопросы, проверяли мою реакцию, зрение, прочие признаки здоровья, а я только растерянно выполнял требуемое. Задать вопрос я решился не сразу, да и сделал это стыдливо, нерешительно. «Кто эта девушка?» «Кто?» «Девушка со старухой. Где они?» Клара выглядела перепуганной до смерти и молчала. «Нет, и не было никаких девушек со старухами. Это мужчина сбежал». Мрачно и, как мне показалось вначале, сердито, — ответил тот с револьвером. Никто не понимал, о чем речь, и мне пришлось уточнять, объяснять, что на меня напали девушка и старуха. Я убеждал их долго и совершенно безуспешно, потому что все трое отрицали их существование. — Здесь был только крепостной графа, — наконец сердито произнес доктор. — Он больной. «Душевно! Вы видели, какой беспорядок он учинить? Откуда здесь девушка и старуха? Чепуха! Вы удариться! Я говориль, вам надо лежать!» Перед глазами тут же всплыл звериный силуэт, что убежал из оранжереи. Как могло это существо быть человеком? Мои сомнения не укрылись от остальных. И пока доктор что-то строго выговаривал Кларе, его помощник по-простецки представился Пахомычем и объяснил, что в этом и заключается научная работа графа Ферзена и доктора Остермана. «У нас, в Великолесье, всегда народ такой. Причудливый был. Среди женщин много кликуш, и вообще, ведьмы они все поголовно. А те, что сами не ведьмы, то обязательно с ведьмами икшаются. Мужики тоже того. Сами видели. Сила звериная, а разуму меньше, чем у собаки. В общем, пока граф не взялся за дело, мы даже не знали, что с этой напастью делать. А теперь ничего. Всех больных сюда привозят. Лекарствуют, ухаживают опять же за ними. Оказалось, что и растения в оранжерее Все завезены не просто так, а именно с целью поиска лекарства от безумия, что охватило великолесье. Когда же я спросил, в чем первопричина таких болезней у кхметов? Может, ядовитый болотный воздух или лесные растения, или какая-то пережитая эпидемия? А я читал, что тяжелые болезни порой дают серьезные осложнения и влияют на душевное здоровье. Пахомыч сказал вот что. «Не было ничего такого. У нас одна беда — великий лес. Он ведь живой, своим разумом обладает. И дети его, нас, людей, ой, как не любят. Вот за это и насылают безумие. А безумные, они же как звери. Силы им не занимать» а человеческого остается всего ничего. Бешеные. Сами понимаете, господин, как с бешеными псинами-долисами. Да Он точно невзначай поправил револьвер на поясе, и по коже моей пробежали мурашки. Как бы ни опасен был тот несчастный, мне стало его жаль. Никто, ни человек, ни зверь, не заслуживает такой жестокой участи потерять разум, потерять самого себя, чтобы быть пристреленным хладнокровно и безжалостно. Я не стал расспрашивать, что стало с тем беглецом. Все и так было ясно. Что же, получилось у доктора найти лекарство? Пока нет. И то существо, которое вы преследовали, это с ним сделала болезнь? Да, тишка-пекарь. Хороший был мужик, из измирный, родом. В прошлом году понесло его по осени. Вот сюда привезли. Только этой осенью, видите, хуже стало. Совсем озверел. В духоте оранжереи голова закружилась, и дышать стало нечем. Я посчитал, что раз опасности снаружи больше нет, Клара найдена, а несчастный Тишка погиб, можно выйти обратно на свежий воздух. Но на прощание доктор попросил нас с Кларой воздержаться от посещения деревни и остаться на территории поместья, несмотря на то, что юродивый был пойман. — В деревне всех волновать новостями, — предупредил он. — А новости тут летать слишком быстро. — Ничего не скроешь. — А вам, молодой человек, надо лежать. Повторяю. Разочарованный, разбитый, на шатающихся ногах я сначала попытался выйти из оранжереи прямо через разбитое окно, но Клара, к счастью, меня остановила. — Михаил Андреевич! — она осторожно потянула меня за локоть. — Тут же дверь есть. Не нужно. Это я так, с перепугу за папеньку. В прошлый раз он еле выкарабкался. Оказалось, такие побеги пациенты совершали не раз, и некоторое время назад один из них напал на доктора и едва не перегрыз тому горло. На улице было свежо, и, вывалившись из духоты в прилипшей к телу рубахе, вытирая под со лба, я долго и жадно дышал. А сам... Каюсь. Безумие мое, видимо, не меньше, чем у местных больных. Шарил глазами по кустам, и деревьям, и все надеялся, что увижу мелькнувший девичий силуэт или услышу голос, замечу следы на влажной траве. Создатель! Я настолько отчаялся, что мечтал увидеть даже уродливую ведьму-волчицу, снова услышать ее мерзкий голос. Но ничего. Никого. Оказывается, Клара долго звала меня по имени но я не слышал ее, и все искал, ждал. Но стоило признать простую истину. Мне показалось. Все. С самого начала, еще тогда, в детстве. Даже сейчас, пока я пишу эти слова, руки мои трясутся. Я уже наставил несколько клякс. Потому что все, все, о чем я мечтал, Все, к чему стремился долгие годы, оказалось ложью. А доктора все это время были правы. Я безумен. Может, не в той же степени, что несчастные пациенты Густава Остермана? Но болен и даже не знаю, где искать лекарства. У кого просить о помощи? Может, не зря судьба привела меня в Курганово? Может, тут и есть? Мое спасение. Я пытаюсь найти какой-то смысл, хоть какой-то свет во всем происходящем, но на самом деле во мне нет ни надежды, ни радости, только горькое, ужасное отчаяние. Точно как когда я разбил витраж в семейной часовне и прекрасное изображение святой Лаодики рассыпалось в дребезги. Ее больше не собрать. Больше не разглядеть сквозь разноцветные стеклышки поля волчьего лога. Больше никогда не увидеть светловолосую, грациозную, царственную и точно слепленную изо льда и оттого так похожую на нее Лаодику. А сейчас я подумал, может, поэтому мое больное воображение и подкинуло такой образ. Потому что все свое детство я ходил на службы в часовню и вместо того, чтобы слушать пресветлого отца, любовался изящным наклоном головы Лаодики. Когда пропали первые дети, я молился ей каждый день. И однажды случайно толкнул тяжелый подсвечник так, что разбил нижние ярусы витража. Пресветлый отец обвинял меня во всех возможных грехах и грозился что теперь святые прогневаются на нас и не вернут пропавших детей. И я в ужасе прорыдал до самого вечера. Теперь, переосмысливая все события прошлого, я думаю, что это и вправду разумное объяснение. Так неразумно ли, что горячка подкинула мне образ столь близкий к святой, что моя чудесная спасительница представилась настолько похожей, Сейчас я могу думать об этом уже чуть осознаннее, и мысли стали понятнее и яснее мне самому. А тогда, выбравшись из оранжереи, я был поражен, разбит. И осознание навалилось резко, тяжело, оно рухнуло прямо на голову, и я, не выдержав, опустился прямо на землю, чем сильно перепугал бедную Клару. Она кружила, все задавала вопросы, даже попыталась позвать на помощь своего отца. И только тогда я пришел в себя и бесцеремонно схватил ее за руку, умоляя никого не беспокоить. «Вам же дурно, Михаил Андреевич!» Она взяла мою руку в свои. Поджимая тонкие губы, она умудрялась все же выглядеть хладнокровно, как настоящий доктор но ее выдавал звенящий голос. «У вас пальцы ледяные!» Мне ужасно хотелось выдернуть руку. Не люблю чужих прикосновений. Хватило с детства, когда доктора вертели и крутили меня, а няня и гувернер пытались сделать из меня приличного человека, постоянно поправляя то воротник и манжеты, то мои курчавые волосы они ужасно непослушные, в матушку. Но ее прическу могли удержать хотя бы несколько десятков шпилек. Мне же приходилось стричься коротко, чтобы не выглядеть как дикий лесной звереныш и не раздражать своим видом отца. Хотя, честное слово, не вижу ничего преступного в моих кудрях. Так вот, прикосновения мне кажутся ужасно неприятными, Я даже к рукопожатиям отношусь с легким отвращением и едва выдерживаю это проявление вежливости. А тут меня взяла за руку совершенно незнакомая девушка. С одной стороны, мне было невыносимо тяжело перенести ее прикосновение. С другой, это вырвало меня из того полубредового состояния, в которое я впал. Реальный мир в котором фантазии оказались бредом сумасшедшего, а моя спасительница всего лишь образом, вдохновленным витражом, показался серым, холодным и пугающе скучным. Я смотрел на Клару, живую, очень настоящую и совершенно невыдуманную, и не мог решить, что делать дальше. Я приехал сюда... В это создателем забытое великолесье только ради одной цели. Настасья Васильевна целиком права. Все эти годы я потратил на сказания и былички не ради науки, не ради великой цели. Я оставил родителей, замок, свое имя, свой титул, состояние, всю жизнь, что полагалось мне как наследнику князя Белорецкого. Только по одной причине. Я был безумен и поверил в свое безумие. «Что же мне делать?» — спросил я Клару. По злому смешно, иронично вышло, что спрашивал я совсем о другом. Я не понимал, что мне делать теперь со своей бессмысленно потраченной жизнью. Но Клара, конечно же, не зная ничего этого, поняла все совсем иначе. «Отец запретил нам идти в деревню». Но знаете, Михаил Андреевич, он же ничего не сказал про сам Великий Лес. Это показалось мне странным, потому что мы и так находились в Великолесье. Я понял, что эта разумная, очень серьезная, даже чересчур серьезная на первый взгляд девушка задумала нечто, что здесь могло посчитаться скандальным или даже опасным. «Вовсе нет», — замотала головой Клара отчего ее ленты в волосах замотались словно хвосты. Клара объяснила мне, что Великолесье в понимании жителей — это не столько местность со всеми поместьями и деревнями, как она обозначена на картах и в государственной документации, но в первую очередь — Великий лес. Она обещала нарисовать примерную карту и описать поверье о лесе, а также рассказать о самом Курганово. Ее заметки вставлю сюда, чтобы не потерять.